Глава четвёртая. Рамеев в гимнастёрке из желтовато-зелёной бязи, повязанной ремнём, лежал в теплушке на соломе, под головой скатка шинели. Ещё он получил медный котелок, русскую пятизарядную винтовку и два брезентовых подсумка с горстью патронов в каждом. Добровольцы прогуливались вдоль состава или сидели на траве, что росла меж запасных путей, грелись на осеннем солнце. Другие отправились на привокзальную площадь. В теплушку заглянул Лушин. "Слышь, ты в случае не хвори, а то вон амбулатория. Не нуждаюсь", прорычал Рамеев. Подошедший Шикunov благожелательно заметил: "А на воздух-то, привольно вышли бы". Лушин добавил, что на передней из-под полы торгуют самогонкой. "Ребят, пошли, сейчас принесут баночку". Преданно, сидя возле своего спасителя, Сизорин, просящий, протянул. «Выходи, а?» — дядь Володь. Ему было неловко называть сорокалетнего человека просто Володей. Тот порывисто встал, выпрыгнул из теплушки. «Слышь, что они там мудрят? Мне же работать надо! Работать, работать!» Добровольцы переклянулись. Ромеев заговорил со злым возбуждением. «Да, он может с ними в пехоте быть, пожалуйста. Но большевистские шпики, они ж кругом». Скольких он мог бы зацапать его опытом, с его тонкостью. Для того и пробирался к белым, чтобы в контрразведке служить. Лушин, не любящий тех, кто пренебрегает возможностью выпить, услышав, к тому же, по его мнению, глупость, изобразил человека, который не позволяет себе насмешки, но удивлён безмерно. Что они тут делают, шпекита? В бомбу в вагон кинут. Как слышно было такого? А если они агитируют, наставительно и как всегда приветливо произнёс Шикунов. То дружины их бьёт и в момент запахаузы готова. На рассвете расстреляли двоих. Я ходил поглядеть. Лежат. Ромеев вскинулся в страстном негодовании. «Кокнули невиновных, вполне могу сказать. Видал я дружинников этих. Ни в коей степени они подлинных лазутчиков не раскусят. А что те здесь делают, скажу». В Самаре скопились основные силы Камуча. Отсюда эшелоны отходят по двум направлениям. На юго-восток, к Оренбургу, и на восток, к Уфе. Задача большевицкой разведки узнать, куда больше войск отправляют. Если, скажем, на Уфу, то красные свои главные силы бросят на Оренбург, где белые слабее. Разобьют, а затем навалятся и на Уфимскую группировку. Ещё очень важно, до какой станции следует эшелоны. Если до Крутовки до неё 3 часа езды, то узел обороны будет там. Чтобы её взять, красным придётся подготовиться, подтянуть новые войска. Если же эшелоны идут до Багруслана, то на расстоянии в 200 вёрст до него серьёзной обороны белые не готовят. И значит, большевики и станут наступать ускоренно, не снимая частей с других участков. Вы через неделю-две, к примеру, вступите в бой. Будьте драть с храбрей некуда. «Но судьба боя уже сегодня решается здесь!» Ромеев показал на составы, занявшие все пути на толпящихся военных и разношерстный люд. Быбин закреплял пуговицу на запасной нижней рубахе. Откусывая нитку, степенно заметил. «И уж в нашей контрразведке про то не знают». «А ну, конечно, как не знать, раз они офицеры!» — нервно поморщился Ромеев. Но надо ещё лазутчика выследить. Кто на это годен, более меня?